Глава 47 Вскоре ко мне вернулся Кристофер. Я в этот момент как раз осматривала записи Армандо, выставленные в шкафах. Подумалось, что было бы неплохо их изучить. В частности, то, что касалось меня и моей матери. На меня вдруг снизошло полнейшее спокойствие. Теперь я знала точно, что не уйду отсюда, пока не найду все ответы на вопросы. И никто не уйдет. «Ты еще здесь? Нашла что-нибудь интересное?» «Там наверху детская комната, обставленная довольно дорого. Судя по всему, там жил ребенок, который был у Армандо, на особом счету». Поделился мой друг увиденным. Мой бывший друг. «Да, верно. Это моя комната. Раньше там жила я, немного рассеянно ответила, не отвлекаясь от записей. Под ногой Кристофера скрипнул какой-то мелкий камешек, когда он, не чувствуя подвоха, подошел ближе». Но мне не было нужды даже оборачиваться к нему. Я чувствовала в каждую секунду времени его точное местоположение по едва заметным колебаниям воздуха, его запаху, легким ощущениям ауры. И как я не замечала раньше, насколько больше остальных вампиров мне доступно? Или просто не хотела замечать? «С чего ты взяла? Твоя память, она же...» «Она вернулась». «Все мои воспоминания...» «Вспомнился каждый день, проведенный мной в этом замке» медленно проговорила, отодвигая очередную тетрадь и все так же не оборачиваясь к Кристоферу. «Но как?» «Дневник Создателя». Я его прочла, и многое сразу стало понятно. А затем вернулись воспоминания. Я по-прежнему была абсолютно спокойна. «А Армандо? В голосе вампира назревала тревога. Он явно не понимал, что происходит. «Это то, что осталось от моего Создателя» махнула рукой в сторону останков. «Рожденный? Но как? Кто мог с ним такое сделать?» В голосе Кристофера прозвучал непритворный ужас. Вряд ли он думал, что я в самом деле найду когда-нибудь создателя. По крайней мере, явно на это надеялся, когда писал ту записку. Неудачный ритуал, в ходе которого я его убила. А теперь вопрос. Если это Армандо... «То кто тогда убил Найджела и оставил записку?» Внутри медленно поднималась волна ярости и ненависти. Все пазлы начали вставать на свои места. Я повернулась к Кристоферу и пристально посмотрела ему в глаза. Не знаю, что именно отразилось у меня на лице, но он попятился. «Наивный, теперь-то я знала, на что способна. И так просто от меня не уйти». Но все же решила предоставить своему бывшему другу шанс объясниться. Несмотря ни на что, убивать его не хотелось. Общее прошлое в данном случае играло против меня же. Так что сейчас его жизнь зависела от его же слов. «Знаешь, я все никак понять не могла. Почему-то так яростно отговаривала меня от поисков Создателя. Убеждал в том, что Найджел мертв. упрашивал меня остаться с тобой. Теперь все стало на свои места» вкрадчивым тоном произнесла, делая шаг вперед к нему и выпуская клыки и когти. «Эй, малышка, спокойно, дыши! Я не враг тебе, это его идея была!» Затараторил он, выставив раскрытые ладони перед собой. «Что? Он знал, что ты желаешь больше всего две вещи — найти Создателя и иметь зрелое тело. Эльф был против поисков, так как боялся, что тебе навредит. А чтобы вырасти, тебе нужен был еще всплеск эмоций, как с дамином. Он постоянно думал об этом, хотел видеть тебя счастливой. И после нашей с тобой встречи, когда я сказал, где меня можно найти, позже пришел ко мне, пока ты была на землях вампиров, и попросил помочь. Надеялся, что потрясение хватит для того, чтобы ты подросла еще на пару лет и стала свободной. Могла бы путешествовать сама, как всегда мечтала. «Ты мне тоже не чужая, вот и согласился». Еще быстрее принялся говорить вампир. «Согласился убить его?» От моего крика зазвенели стекла в чудом уцелевших витражных стеклах. Кристофер же и вовсе посерел, явно видя в моих глазах приговор себе. «Он жив! Мы просто инсценировали его смерть. В течение долгого времени он сцеживал свою кровь и консервировал при помощи какого-то катализатора, а потом в назначенный час расплескал все по дому. Я же устроил разгром и помог ему скрыться. Мы беспокоились и тебе. Это все для твоего же блага!» — закричал Кристофер, попятившись. И я откуда-то точно знала, что он говорит правду. Чувствовала, что именно в этот момент, тут и сейчас, вампир просто физически не сможет мне соврать. И от этого было только хуже. Неимоверная душевная боль пронзила мое сердце, которое вместе с тем радостно затрепыхалось, глупое, не понимая еще, что его хозяйку так жестоко предали. Лучший друг и тот, кто для меня успел стать всем. «Для моего блага?» «Засуньте его, знаете, куда!» «Видеть тебя больше не хочу! Убирайся прочь из моего замка!» «И он тоже пусть никогда не попадается мне на глаза!» «Я несколько месяцев думала, что он мертв, причем по моей вине!» Срывая голос, закричала я, не замечая, как к моим щекам потекли слезы. «Но дафна! Вон!» И Кристофер ушел. Я же опустилась на грязный пол и дала волю слезам. Так мерзко себя еще никогда не чувствовала. Боль от того, что наконец узнала правду о себе в своем прошлом, была не в пример меньше того, что раскрылось сейчас. Спустя некоторое время я успокоилась, а потом до моего измученного сознания дошла истина, что теперь в моем владении есть целый замок, ведь теперь, по сути, я законная наследница Армандо де Сангра. Значит, и крепость, и вся прилежащая территория, и то, что находится на ней, — мое, — Теперь мне не придется постоянно переезжать, что мешает мне привести все это в порядок и начать новую спокойную жизнь. Я уже с иным настроением принялась обследовать комнаты, прикидывая объем работы. Судя по всему, на расчистку всего этого мне понадобится месяцы. Впрочем, куда мне торопиться? Впереди еще целая вечность».